Глава шестая «Если мы спрячем твои волосы под кепку, все получится!» Мисс Лейн задумчиво оглядела Мэйзи. «Я так укладывала волосы перед спектаклем. По бокам выпустим кудри, и ты будешь похожа на неряшливого мальчишку!» «Неряшливый – это хорошо!» – согласилась Мэйзи. «У всех разносчиков на голове такой ковардак, будто кто-то подстриг их тупыми ножницами!» «И чуточку грима! Будешь выглядеть более загорелой или грязной!» Мисс Лейн мастерски наложила девочке макияж, потом вздохнула. «Мейзи, с тобой все будет хорошо, точно? Ты будешь осторожна?» «Конечно, буду!» – с уверенностью ответила Мейзи. Девочка немного нервничала, у нее сильно крутило живот, но волнение было приятным. «Когда маскируешься, сразу понимаешь, что ты настоящий сыщик». Мэйзи подумала, что обыскать лавку Хэроубая, замаскировавшись под мальчика, будет куда проще. «И старайся говорить низким голосом». «Ты же изображаешь мальчика?» – напомнила мисс Лейн. «Спасибо, мисс!» – хрипловато сказала Мэйзи. Актриса рассмеялась. «Мэйзи, это было похоже на кашель старого могильщика». Мэйзи вздохнула. «Да, мисс», – согласилась она, пытаясь сделать голос более грубым. «Намного лучше». Мисс Лейн поправила засаленную кепку на голове девочки. «Постарайся пройти незамеченной меба бабушки, а то она подумает, что ты воришка». Девочка на цыпочках спускалась по лестнице, внимательно прислушиваясь, нет ли поблизости бабушки и Сары Энн, «Наверное, они на кухне», – решила Мэйзи. «Поэтому можно выйти через главную дверь». Девочка закатила глаза. «Где это видано, чтобы сыщик боялся встречи с собственной бабушкой?» «Больше, чем с преступником». Мэйзи остановилась на площадке второго этажа и посмотрела вниз через перила. Эдди выглядывал из-за ее ног. В гриме Мэйзи была очень похожа на мальчика. Только вот туфли ее выдавали. «Надо бы испачкать их в грязи. Может, от этого они станут не такими девчачьими?» «Молодой человек, что-то случилось?» Мейзи в ужасе обернулась и увидела профессора Табина в дверном проеме. «Ой!» Профессор пристально вгляделся в девочку. «Мисс Мэйзи?» «Вы меня узнали?» Грустно сказала Мэйзи. «Оказывается, ее маскировка совсем не помогла». «Нет-нет, я узнал собаку», – уверил ее профессор. «Спасибо, что помогли ее оставить», – застенчиво сказала Мэйзи. Она подсунула профессору под дверь благодарственную записку за идею с вомбатом, но с тех пор его не встречала. Профессор довольно улыбнулся. «Тебе повезло, что у меня нашлась вещица нужного размера». «Мэйзи, почему ты так одета, как мальчик?» Мэйзи вздохнула. Она надеялась, что профессор Табин ее не выдаст. «Я сыщик», – объяснила девочка. «Пойду в мясную лавку. Они уволили Джорджа, разносчика. А я чувствую себя виноватой. Это ведь Эди украл сосиски. Они сказали, что Джордж вор. Но я уверена, что это не так. Думаю, будет проще найти улики, если переодеться в мальчика». «Ого!» – задумчиво кивнул профессор Табин. «Секундочку!» Он забежал обратно в комнату и вернулся, держа что-то в руках. «Увеличительное стекло!» – с восхищением прошептала Мэйзи. «Это будет ее первая настоящая вещь сыщика, ведь блокнот не в счет. У Гилберта Карингтона есть такая же». «У всех сыщиков должна быть лупа. Мэйзи, можешь оставить ее себе. Она старая, немного поцарапана, но работает прекрасно». Мэйзи с благодарностью кивнула. «Большое спасибо, профессор. Я буду с ней очень аккуратно». «И еще один совет, моя дорогая», – улыбнулся он. «У тебя слишком чистые ногти для мальчика». «Спасибо, профессор табин воодушевилась Мэйзи. «Я испачкаю свои туфли и заодно ногти». Девочка убрала увеличительное стекло в карман куртки. «В мужской одежде так много полезных карманов», И поспешила вниз. «Чего тебе надо?» Над Мэйзи навис Рэг. И та сутулилась под своей огромной курткой. «Да так, просто о работе пришел узнать!» Протараторила она низким голосом. «О какой работе?» Прорычал Рэг. Мэйзи чуть отступила назад и бросила взгляд на выход со двора. Она подумала, что мальчик, который пришел искать работу, вряд ли пойдет через главный вход поэтому пробралась к магазину через черный ход. А теперь здесь лишь она, да этот ужасный Рэг. Как жаль, что она не была чуточку аккуратнее. Зато тот действительно подумал, что Мэйзи мальчик. До того, как во дворик на велосипеде заехал Рэг, Мэйзи видела только Сали, девушку, которая заполняет бухгалтерскую книгу. Мэйзи заметила ее, когда первый раз оглядывала двор. Сали стояла у задней двери магазина, промокая глаза носовым платком. Кажется, плакала, чуть слышно всхлипывала. Потом ее окликнули из магазина. Она вытерла глаза и достаточно веселым голосом крикнула, что идет. Мэйзи решила, что она, наверное, поссорилась со своим молодым человеком. Точно так выглядела Сара Эн, когда красивый молодой полицейский, патрулировавший Альбион-стрит, строил глазки другим девушкам – В конце концов, они помирились, но Сара Энн несколько дней рыдала, моя тарелки. Как только Салли скрылась в магазине, Мэйзи зашла во дворик. Девочка надеялась, что ей удастся с ней поговорить, когда она снова выйдет на улицу, ну или с кем-нибудь из других помощников. О том, что может появиться Рэг, Мэйзи даже не задумывалась. «Говорят, здесь работу предлагают». Медленно проговорила Мэйзи. «Кого-то уволили?» «Ага, его уволили, а я занял его место, так что вали отсюда!» Упитанной рукой Рег толкнул Мэйзи к двери. Девочка ударилась о деревянную раму и схватилась за плечо. Эдди со злостью загавкал и даже подпрыгнул, стараясь укусить Рега. Тот попытался отпихнуть щенка, но Мэйзи закричала «Эдди, нет, сюда!» Она так испугалась за Эди, что совершенно забыла изменить голос, и Рэг оглянулся на нее, нахмурившись. «Эй!» – пробормотал он, снова пытаясь ударить Эди. Потом встал перед девочкой. «Кто ты? Я уже видел эту собаку!» Мэйзи подхватила щенка. Сжав зубы от боли, девочка резко втянула воздух, а потом побежала. Она остановилась лишь в небольшом тихом переулке через несколько улиц. Кажется, она потерялась. Мэйзи вздохнула и села на руины стены, потирая ушибленное место. «Да уж, не очень у нас вышло», – сказала она Эди, прижимаясь к нему щекой. «Было глупо брать тебя с собой, особенно после того, как тебя узнал профессор. Она еще крепче его обняла. Но я не хотела идти одна». «Ведь ты мой верный помощник», – призналась девочка. Верный помощник лизнул ее нос. Потом спрыгнул на землю и побежал по улице, оглядываясь на хозяйку, чтобы та следовала за ним. «Ты знаешь, где мы?» – Мэйзи встала. «Я тут никогда не была». Девочка последовала за щенком, который что-то вынюхивал впереди. Эди здесь жил до того, как его пытались утопить?» Мэйзи вздрогнула. Без сомнений он знал, куда идет. Пройдя несколько переулков, Эдди вывел Мэйзи на оживленную улицу, которая показалась девочке знакомой. Счастливый щенок посмотрел на хозяйку, виляя хвостом, будто надеясь, что она осталась им довольна. «Хороший, хороший пес!» – с любовью похвалила его Мэйзи. «Умный мальчик!» Эдди еще сильнее завилял хвостом, да так, что тот расплывался в глазах а потом вдруг резко его поджал и подбежал к стене. «Что такое?» – Мэйзи присела рядом с ним. Ее сердце бешено колотилось. Мальчишечья одежда сразу показалась холодной и влажной. Им навстречу, сутулясь, шел мужчина с длинными, неопрятными седыми волосами в потертом грязном пальто. Его шляпа-котелок немного сползла на глаза – Рядом с ним семенила собака, побольше Эди, но удивительно на него схожая. Даже ушка было таким же оттопыренным. Эди заскулил и вытянул шею, с надеждой рассматривая собаку. Кажется, даже коричневые пятна были у них в одних и тех же местах. Большая собака навострила уши, когда подошла поближе, и громко гавкнула. «Замолчи ты!» Грубо оборвал ее мужчина, но собака продолжала смотреть на Эди. «Это же твоя мама!» – прошептала Мэйзи. «Да? Она так на тебя похожа! А это, наверное, тот, кто бросил тебя в реку!» Мэйзи встала. Она разозлилась так сильно, что больше не чувствовала страха. Времени на раздумья не было. Она выпрыгнула прямо перед мужчиной, и он резко остановился. «Смотри, куда прешь, глупый мальчишка! Уйди с дороги!» «У вашей собаки был щенок?» – властно спросила Мэйзи. «Вы его утопили?» «Чего?» – пожилой мужчина уставился на девочку. «Пошел прочь!» «Нет!» – отчеканила Мэйзи. «Вы хотели его утопить! Моего Эдди! Я его спасла!» «Это же вы, да? Посмотрите на них!» До того, как Эди начал прыгать и тявкать перед своей мамой, собака стояла около хозяина с поникшей головой и поджатым хвостом. Но потом она ожила и начала махать хвостиком, хотя была слишком грустна и измотана, чтобы вилять им в полную силу. Собаки обнюхивали друг друга, а Эди махал хвостом так сильно, что он касался ног мамы. «Что ты несешь?» – прорычал мужчина. «Закон не запрещает топить щенков!» «Что ты затеял, про ныра. «Вы жестокий! закричала Мэйзи низким голосом, вовремя вспомнив, что она мальчик. На них стали оборачиваться прохожие, и мужчина заворчал. Наверняка он не хотел, чтобы его кто-то заметил, подумала Мейзи. – подумала Мэйзи. «Заткнись!» – прошипел он. Мэйзи еще не успела понять, что происходит, как он замахнулся на нее, собираясь дать подзатыльник. Девочка увернулась, отпрыгнув на дорогу. Мужчина что-то прорычал и поспешил прочь. Его собака немного задержалась. Она облизывала уши Эдди. Пройдя по улице, мужчина обернулся и закричал на нее. «А ну быстро сюда!» Мэйзи надеялась, что бедное животное не пойдет. Правда, она не знала, что будет делать со второй собакой. Если девочка приведет ее домой, то у бабушки будет сердечный приступ». Впрочем, всегда можно что-нибудь придумать. «Оставайся с нами!» – с надеждой прошептала девочка. «Мы сбежим! Он нас не поймает!» Но собака, еще раз ткнув Эдди носом, побежала вслед за ужасным человеком и исчезла за поворотом. Мэйзи вздохнула и поняла, что все это время сдерживало дыхание. Эдди стоял в водосточной канаве и жалобно скулил. Девочка почесала его за ушками, потом взяла на руки и крепко обняла. «Вот я и разгадала свою первую загадку», – прошептала Мэйзи. «Хотя ты сам ее разгадал, Эди. Это самая печальная загадка в мире. Я, наверное, не буду про это говорить Элис, а то она заплачет». Мэйзи прижала щекой к маленькой головке. «Я так рада, что он попытался тебя утопить. Ну, что я тебя спасла» и тебе не придется с ним жить. Я бы с радостью и маму твою забрала, но она его собака. Она пошла за ним, несмотря на то, что он ужасен. Эдди, нам пора домой. Эдди посмотрел на девочку, будто понял ее, потом спрыгнул на землю и пошевелил смешными ушками. Он решительно направился по улице, и Мэйзи последовала за ним».